Глава 5. Бог глобализируется или нет? Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Псалтырь, псалом 81, стих 5. Глава 19. Нравственное преображение. Как бы скверно ни выглядела ситуация, Спасение возможно, если понимать, что для этого требуется. Такова идея учения авраамических пророков. Так говорили Мухаммед, Иисус, Обы Исаия, а также другие израильские пророки. Вот спасением далеко не все они подразумевали одно и то же. Мухаммед говорил о спасении души после смерти обы Исаи о спасении социальной системы, то есть Израиля, а в некоторых фрагментах всего мира. Что касается Иисуса, то Иисус, которого запомнили христиане, сосредотачивал внимание подобно Мухаммеду на личном спасении. Хотя подлинный Иисус, подобный Исаи, был, возможно, больше озабочен спасением общества. Однако на спасение общества ориентированы в итоге даже те религии, которые делают акцент на личном спасении. Для мусульман и христиан путь к личному спасению предполагает верность нравственному кодексу, поддерживающему здоровье их социальной системы. Как мы уже узнали, преуспевающие религии всегда стремились к спасению на социальном уровне поощряя поведение, способствующее порядку. Кроме того, мы также узнали, что доавраамические религии Ближнего Востока особенно явно указывали на эту цель. Силы хаоса постоянно угрожали цивилизации, и повиновение богам, по крайней мере, хорошим богам, было способом обуздать этот хаос. Сегодня социальные системы Зарождающаяся глобальная социальная система вновь столкнулась с угрозой со стороны хаоса. Но теперь религия, по-видимому, представляет собой проблему, а не решение. Конфликты между иудеями, христианами и мусульманами, по крайней мере, между некоторыми из иудеев, христиан и мусульман, угрожают порядку в мире обострению конфликтов способствуют священные писания этих религий. По крайней мере, в том виде, в котором толкуют их люди, раздувающие конфликты. Три великие религии спасения помогли привести мир в состояние потребности в спасении. Можем ли мы сейчас сказать то же самое, что и авраамические пророки, несмотря на то, что ситуация выглядит скверно? спасение всё-таки возможно, если понять, что для этого требуется. И если да, о каких требованиях идёт речь? Удобно, что подсказки дают все три авраамические религии. Это самое меньшее, что они могут сделать, учитывая их роль в возникновении вопроса. Если копнуть чуть глубже, их писания представляют собой карту ландшафта религиозной терпимости и нетерпимости. Карты, представляющие собой нечто вроде кодекса спасения мира. Суть этого кодекса в настоящий момент должна быть уже ясна. Когда люди считают, что состоят с другими людьми в отношениях с нулевой суммой, видят, что их удача обратно пропорциональна удаче этих других людей. Видит динамику, как победу одной стороны и поражение другой, они склонны считать писание основой нетерпимости или воинственности. Хотя, как мы уже знаем, если они чувствуют, что явный перевес на стороне противника, а они сами рискуют в любом конфликте стать проигравшей стороной, то могут на время подавить свою враждебность. Когда же они убеждены, что состоят в отношениях с ненулевой суммой, видят, что их удача напрямую связана с удачей других людей, видят возможность достижения ситуации, в которой выигрывают обе стороны, то с большей вероятностью обращаются в своих писаниях к эпизодам толерантности. Итак, спасение мира представляется не столь сложным, Надо следовать урокам авраамических писаний и по возможности создавать ситуации, в которых приверженцы разных авраамических религий считали бы, что состоят в отношениях с ненулевой суммой. Хорошей новостью можно считать то, что некоторые из подобных ситуаций уже созданы. Мир изобилует взаимоотношениями с ненулевой суммой, которые помогают преодолевать пропасти, Якобы разделяющие человечество. Есть и плохая новость. Одного существования фактора ненулевой суммы недостаточно. Я и не говорил, что люди становятся толерантными в ответ на появление динамики с фактором ненулевой суммы. Зато говорил, что люди обращаются к толерантности, когда считают, что в динамике присутствует фактор ненулевой суммы. И даже это объяснение чрезмерно упрощено. В зависимости от конкретных обстоятельств, мудрая реакция на возможность и не нулевой суммы может требовать не просто убеждённости в наличии фактора не нулевой суммы. Иногда требуется умение заглянуть глубже. Требуется оценка не только прагматичной истины, касающейся человеческих взаимоотношений, Но и своего рода нравственной истины. А нравственная истина порой неуловима. Фактор ненулевой суммы сегодня. Но сначала вернёмся к хорошим новостям. При всех своих неувязках глобализация создаёт множество ситуаций с ненулевой суммой. Покупая новую машину, вы играете в одну из самых сложных в истории человечества игр с ненулевой суммой. Благодаря вам получают маленькую талику зарплат тысячи рабочих на разных континентах и в свою очередь делают для вас машину. Популярное название этого явления взаимозависимость. От вас зависит получение рабочими денег, от рабочих зависит получение вами машины. А в взаимозависимости ещё одно название фактор ненулевой суммы. Поскольку удача двух игроков в игре с ненулевой суммой связана, благополучие каждого из них отчасти зависит от положения второго. Можно обратиться к другим экономическим отношениям: к потреблению электроники, одежды, продуктов питания и найти столь же разветвлённые цепочки взаимозависимости. Все они складываются, образуя более масштабную разновидность взаимозависимости. Экономический подъём или спад в какой-либо части мира может быть заразительным, поэтому народы в широком смысле слова заинтересованы в поддержании глобальной экономики. Все не ведут игру с ненулевой суммой. Это всего лишь естественная кульминация экспансии социальной организации. Поселения сливались, образуя вождества, племена объединялись, образуя государства из государств возникали империи. Все эти слияния породили более обширные сети, в которых действует фактор ненулевой суммы. Как мы уже знаем, зачастую религия приспосабливалась к ним, помогала поддерживать целостность этих сетей. Обнадеживает то, что в современном мире этот фактор ненулевой суммы часто проявляется в виде распространения согласия и толерантности в соответствии с закономерностями, которые прослеживаются в авраамических писаниях. Франция и Германия, которые враждовали на протяжении большей части современной эпохи, в настоящее время связаны многочисленными экономическими узами, и вероятность войны между ними соразмерно снижается. Отношение американцев к японцам особенно наглядный пример того, Так глобализация расширяя сферу согласия. В сороковых годах XX -го века американцы видели в Японии врага и были, соответственно, низкого мнения об отдельно взятых японцах. На обложке одного комикса Супермен призывал читателей нападать ей пошкам, покупая облигации военных займов. Карикатура, которая сопровождалась этот призыв, утрировала расовые черты подразумевая, что японцы почти что отдельный вид. Такое отношение сохранялось и в последние недели Второй мировой войны. После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Америка не испытала никаких нравственных страданий, узнав о гибели десятков тысяч ни в чём не повинных детей, не говоря уже о ни в чём не повинных взрослых. После войны ситуация начала меняться в сторону ненулевой суммы. К 70-м годам 20 -го века американцы и японцы стали союзниками в борьбе против коммунизма. Кроме того, японцы делали надёжные машины для американских потребителей. Теперь средний статистический американец уже не называл японцев ебошками и не выказывал желания нападать им. Возврат к прошлому всегда возможен. В конце 1980-х годов, с завершением холодной войны, Япония потеряла свою значимость как союзница США. Между тем, японскую экономику стали воспринимать как угрозу для американских рабочих мест. В 1989 году, в год падения Берлинской стены, Когда полувековая политика сдерживания коммунизма прекратила своё существование, журнал Atlantic Monthly опубликовал в качестве заглавной статью под названием Сдерживание Японии. Началось возвращение даже типичного для Второй мировой войны мотива ушлых и коварных японцев, особенно в романе Майкла Крайтона Восходящее солнце который в 1992 году стал бестселлером. Однако японская экономика оказалась неутешной силой, принадлежащей к миру параноидальной фантазии и закручивающей всё на своём пути. Кроме того, японские компании давно видно разместили на территории США ряд своих автомобильных заводов. Это означало, что они вели игру с ненулевой суммой не только с американскими потребителями, но и с американскими рабочими. Роман Восходящее солнце так и не стал предвестником. В конечном счёте, за период после окончания Второй мировой войны и до завершения 20 века отношения между США и Японией определённо стремились к ненулевой сумме. В целом, в международной атмосфере наметилось потепление. Американцам просто казалось, что японцы лучше, чем несколько десятилетий назад. Иначе говоря, больше похожи на самих американцев. Так и происходит нравственная эволюция. В древнем Израиле, в Риме времён раннего христианства, на Аравийском полуострове времён Мухаммеда, в современном мире Культура народа адаптируется к значительным сдвигам в динамике теории игр, меняя оценку нравственного статуса людей, участвующих в той же игре. Если культура религиозна, эта адаптация включает изменения в толковании писаний и в выборе моментов из этих писаний, на которых акцентируется внимание. Так было в древности, то же самое происходит теперь. В этом смысле хорошей новостью в целом является то, что история американ-японских отношений отражает положение в мире в эпоху глобализации. В отношениях с не нулевой суммой участвует всё больше людей. Даже некоторые плохие новости могут оказаться хорошими. Транснациональные проблемы экологии, варьирующиеся от чрезмерного отлова рыбы в морях до глобального потепления, сами по себе очень серьёзны. Но по крайней мере, эти перспективы с отрицательной суммой повышают заинтересованность человечества в сотрудничестве с целью решения его проблем. Возможно, народы мира придут к образу мыслей, необходимому для достижения такой цели. Может, они преодолеют предубеждённость, препятствующую коммуникации. Научится толерантному отношению к многообразию культур и убеждений, будут более расположены друг к другу. В конце концов, эта закономерность прослеживается в писаниях. Перспектива успешного участия в игре с не нулевой суммой порождает соблюдение приличий. Следовательно, теоретически всё должно складываться прекрасно. Неприглядная реальность теоретически. Но в действительности много что может помешать потенциалу не нулевой суммы преобразоваться в чувства, способствующие реализации этого потенциала. Прежде всего, проблему представляет осознание самого факта участия в игре с не нулевой суммой. Много ли тех, кто покупает машины, сознают, сколько рабочих из скольких стран участвовали в производстве этих машин. На втором месте стоит проблема доверия. Палестинцы и израильтяне ведут игру с не нулевой суммой, потому что не в состоянии вытеснить друг других с территории. При неизбежности сосуществования длительный мир хорош для обеих сторон, а длительная война плоха для них. И мало людей с обеих сторон видят эту корреляцию удачи, по крайней мере, абстрактно и теоретически. Тем не менее, достичь соглашения нелегко, поскольку каждая сторона подозревает, что другая будет нарушать его. Эти два препятствия к решению, связанному с ненулевой суммой, признанием и доверием, могут показаться непреодолимыми однако на самом деле ни один из них не представляет серьезной проблемы. Истинная проблема – то, что усугубляет проблемы признания и доверия, а также создает новые. Эта проблема – человеческий разум, созданный в результате естественного отбора. В сущности, человеческий разум настолько большая и сложная проблема, что о ней трудно вести абстрактные рассуждения лучше проиллюстрировать её примером. Один такой пример находится вблизи границы, которая с 11 сентября 2001 года привлекает столько внимания. Отношение между мусульманами с одной стороны и христианами и иудеями с другой. Или, как иногда говорят, чрезмерно упрощая ситуацию между мусульманским миром и Западом по причинам, до которых мы вскоре дойдём, я рассматриваю этот пример с позиции запада, задаваясь вопросом, что могли бы сделать его жители для улучшения ситуации. Хотя, разумеется, направленные на улучшение усилия приветствуются и даже требуются и с другой стороны. Возможно, по газетным заголовкам об этом не догадаться, но в целом речь идёт об отношениях с не нулевой суммой. Конечно, сумма отношений между некоторыми мусульманами и Западом нулевая. Цели лидеров терроризма не согласуются с благополучием жителей Запада. Цель Запада нанести ущерб делу террористов, лишить их возможности пополнять свои ряды и получать политическую поддержку. Но если взглянуть на ситуацию шире, не на террористов и их сторонников, а на мусульман в целом, не на радикальный ислам, а на ислам. Мусульманский мир и Запад ведут игру с нулевой суммой. Их удача позитивно взаимосвязана. Причина в следующем: то, что хорошо для мусульман в широком смысле слова, плохо для радикально настроенных мусульман. Когда мусульмане недовольны своим положением в мире, а оскорблены отношением Запада к ним, тогда поддержка радикального ислама растет, положение Запада ухудшается. Если же все больше мусульман будут чувствовать уважение со стороны Запада и понимать, что выигрывают от сотрудничества с ним, поддержка радикального ислама ослабеет, жители Запада будут надежнее защищены от терроризма. Особо заумной логики во всем этом нет. Суть в том, что лидеры террористов враги, которым на руку недовольство мусульман. А если то, что радует наших врагов, вызывает недовольство мусульман в широком смысле, значит, следует стремиться к тому, чтобы они были довольны. Это очевидно. В сущности, такие взгляды расхожи и мудрость. Если Запад завоевывает умы и души мусульман, Тем самым он осушит болота, условия в котором благоприятны для террористов. В этом смысле на западе широко признана динамика ненулевой суммы. Но подобное признание не всегда влечёт за собой симпатии жителей запада и их готовность к переговорам с мусульманами. Авторитетный евангелический христианин Френклинг Грем заявлял, что мусульмане поклоняются не тому богу, что христиане и иудеи, и что ислам – религия зла и порока. Недопустимо так относиться к людям, с которыми состоишь в отношениях с ненулевой суммой. И Грэм не одинок. Множество евангелических христиан и других жителей Запада с подозрением относятся к мусульманам, а отношения между Западом и мусульманским миром рассматривают как конфликт цивилизаций. И многие мусульмане воспринимают Запад с подобных позиций победы и поражения. Так что же происходит? Где часть человеческой натуры, которая проявлялась в древние времена, та часть, которая улавливает, что мы находимся в одной лодке с другой группой людей. Следовательно, способствует симпатии или, по крайней мере, толерантному отношению к ним. Она по-прежнему где-то есть, только теперь в состоянии сбоя. Главная причина в том, что ментально мы оснащены для теоретически игровой динамики, типичной для среды обитания охотников-собирателей, а не для современного мира. Вот почему мудрые действия в соответствии с нынешними событиями требует напряжённых умственных усилий, усилий, которые в итоге могут оказаться привести к нравственному прогрессу. Анализ конфликта цивилизаций. Если вы христианин или иудей, скажем, в США, и если вы стремитесь прийти к соглашению с мусульманским миром, большая, если не большая, часть процесса носит электронный характер. Возможно, в реальной жизни вы редко сталкиваетесь с мусульманами, зато постоянно видите их по телевизору. Поэтому ваше отношение к мусульманам в целом зависит в значительной мере от того, какие мусульмане появляются на экране. Прежде всего, это Усама Бен Ладен. Его интересы диаметрально противоположны интересам Америки. Поэтому мы, американцы, работая в точном соответствии с замыслом, ощущают этот фактор нулевой суммы и реагируют на него антипатией и нравственным отвращением. И эта реакция стандартна. А как насчёт пешек Бен Ладена, людей, которые собственно совершают теракты? Если уж на то пошло, в отношениях Запада с ними фактор нулевой суммы прослеживается ещё отчётливее. В чём в отношениях с Бен Ладеном? Ведь Бен Ладен в определённом смысле был рациональным действующим лицом. Он явно хотел остаться в живых и сохранить своё положение. По такие цели порой побуждают идти на компромисс. Но некоторые рядовые террористы не хотят даже жить. Естественно, когда жители Запада смотрят на террористов с антипатией и нетерпимостью, Ментальное оснащение работает так, как и было задумано. Жители Запада чувствуют присутствие неумолимой динамики нулевой суммы и реагируют соответственно. Разумеется, террористы и их лидеры очень маленькая группа мусульман, чтобы занять какую-либо позицию по отношению к мусульманскому миру, было бы неплохо располагать более обширными сведениями. Каких еще мусульман показывают по телевизору? Толпы протестующих против зачастую жестокой моды на публикации карикатур на Мухаммада и время от времени нарезку кадров с иранскими мусульманами, сжигающими американский флаг. Эти образы также вызывают антипатию. И в этом случае она выглядит вполне уместной. Безусловно, сожжение флага какой-либо страны Свидетельствует о том, что отношение с этой стороной воспринимается как противоборство, как игра с нулевой суммой, и что в ближайшее время в них вряд ли ожидается потепление. Домавок люди, готовые вскипеть из-за карикатур, вряд ли могут стать здравомыслящими партнёрами по переговорам. Формируя антипатию к этим вроде бы явным противникам, мозг действует в соответствии с тем, как он был задуман. Но эффективно ли он действует? Неужели антипатия к мусульманам, настроенным против западных ценностей, если не против самого Запада, действительно в интересах жителей Запада? Пожалуй, нет, по двум причинам. Первая очевидна: Её можно назвать причиной Фрэнклина Грема. Антипатия к радикальным мусульманам, которых показывают по телевизору, может вызвать желание из мести начать рубить с плеча и бросать оскорбления в лицо всем мусульманам. Например, можно назвать ислам религией зла и порока. Это вызывает отчуждение у мусульман, которые ещё не примкнули к тем, кто протестует против карикатур и сжигает флаги, но после такого отчуждения примкнут к ним с большей вероятностью. Есть и вторая причина, по которой антипатия к сжигающим флаги и протестующим из-за карикатур людям – неудачная стратегия. И эта причина менее очевидна. Если основные предпосылки этой книги верны – Если толкование писаний подчиняется обстоятельствам повседневной жизни, тогда люди, сжигающие флаги и протестующие из-за карикатур, действуют под влиянием радикальных религиозных идей, и они подпали под влияние этих идей не случайно. Где-то в прошлом имели место факты, объясняющие такое толкование их веры. И даже если это толкование стало незыблемым, даже если каждого человека, сжигающего флаг или протестующего из-за карикатур, уже не изменить, все равно стоит выяснить, что же это за факты. Ведь было бы неплохо удержать умеренных мусульман от вступления в ряды протестующих. Следовательно, полезно знать, какие обстоятельства побудили протестующих мусульман поднять протест. Точно так же было бы неплохо понять, почему террористы-смертники становятся террористами-смертниками. Не для того, чтобы помочь им стать умеренными. Удачи. А для того, чтобы помешать умеренным превратиться в новых смертников. Здесь и возникает проблема антипатии по отношению к протестующим из-за карикатур сжигающим флаги и даже к террористам-смертникам. Дело не в том, что проявленная к ним всесторонняя симпатия изменит к лучшему положение вещей. Кое-в чём может даже навредить. А в том, что человеческий разум устроен так, что антипатия может препятствовать пониманию. Ненависть к протестующим, сжигающим флаги, И даже к террористам мешает понять их достаточно хорошо, чтобы помешать другим пополнить их ряды. Нравственное воображение. Ненависть препятствует пониманию, ограничивая наше нравственное воображение, нашу способность ставить себя на место другого человека. Эти ограничения не являются неестественными, На самом деле, склонность нравственного воображения сокращаться в присутствии врагов встроена в наш мозг естественным отбором. Это часть механизма, который побуждает нас проявлять терпимость и понимание к людям, связанным с нами условиями игры с не нулевой суммой, и отказывать в терпимости и понимании тем, кого мы относим к категории партнёров по играм с нулевой суммой. Естественно, мы прекрасно умеем ставить себя на место близких родственников и закадычных друзей, людей, которым свойственно поддерживать с нами связи с ненулевой суммой, и с трудом ставим себя на место соперников и врагов, где фактор нулевой суммы более распространен. Мы не в состоянии понять этих людей изнутри. Как же обстоит дело, если взглянуть на него изнутри? Возьмём случай, где взгляд изнутри нам обеспечен. Близкая подруга. Подруга рассказывает нам о какой-то высокомерной примадонне из числа её коллег, которая бесит её, и вы вспоминаете высокомерную примадонну из старших классов, звезду команды, отличницу, которая бесила вас. С друзьями этот процесс может проходить почти автоматически. Порывшись в памяти в поисках ориентиров, мы опосредованным образом ощущаем недовольство подруги. Это часть соглашения, на котором держится ваш симбиоз. Вы признаёте значимость проблем подруги, она признаёт значимость ваших проблем. Вы работаете над достижением общей перспективы. К такой работе с врагами и соперниками вы не склонны. Они жалуются на какую-нибудь высокомерную Примадонну, а вы просто не можете понять, о чем речь. Почему эти люди такие нытики? Это особенно справедливо, когда на правах соперников или врагов высокомерные Примадонны называют вас. В этом случае вы уж точно не можете провести параллель с Примадонной из своей школы. Так и на геополитической арене. Вы американец и патриот, а когда люди, жгущие американский флаг, называют Америку наглой и высокомерной, ни о какой Примадонне вы даже не задумываетесь. Это не значит, что у вас ум заходит за разум при попытках объяснить их поведение, или что вы совершенно не в курсе внутренней жизни этих людей. Увидев, как некие люди жгут флаг и выглядят при этом разъярёнными, можно при всей ненависти к ним правильно предположить, что где-то в них гнездится ярость. Можно также допустить, что сжигающие флаг считают Америку высокомерной, но их представления не имеют к вам никакого отношения. Поэтому вы продолжаете характеризовать этих людей в нелестных выражениях. Вы утверждаете, что ими движет недовольство американской силой и зависть к успеху Америки. И поскольку зависть и недовольство не относятся к благородным побуждениям, нравственная окраска ситуации указывает, что виноватыми являются сжигатели флагов. А если Америка не виновата, мысль о том, что ей следует изменить своё поведение, вызывает только сопротивление. На этом этапе дискуссии, если не раньше, зачастую возникает вопрос, не предвещающий ничего хорошего. Минуточку! Вы хотите сказать, что высокомерная Примадонна — это Америка? Так вы говорите, что Америка, а не те, кто сжигает флаги, виноваты в сожжении этих флагов? Вопрос встает еще острее, если речь идет о террористах. Вы говорите, что это Америка виновата в том, что случилось 11 сентября. Ведь именно так обстоит дело, если действительно заглянуть в мысли террориста. Если отвечать коротко нет. Но это нет со знаком сноски. Нет, которое нуждается в уточнениях, и поскольку уточнения немного замысловаты, я ссылаюсь за ними к интернет-приложению www.evolutionofgod.net/blame. На сайте книги автор пространно рассуждает о том, что с дарвиновской точки зрения чувство вины служит нам валютой в отношениях с ненулевой суммой, что мы расплачиваемся им за будущее одолжение людей, с которыми вступаем в эти отношения, но не применяем его к тем людям, которых считаем врагами. Что и наносит нам вред в современном мире, где понятие врагов и друзей разительно отличается от характерных для древности, применительно к которым у нас развивалось нравственное воображение и другие механизмы. Примечание переводчика. Это рекомендуемая информация, поскольку если вы согласитесь с приведёнными доводами, Они могут в корне изменить ваше мировоззрение. Суть же в том, что способность принять близко к сердцу и понять мотивацию другого человека, в буквальном смысле разделить с ним опыт, познать его изнутри, зависит от нравственного воображения, которое естественным образом ограничивается, когда речь идёт о людях, которых мы считаем соперниками или врагами. Другими словами, нам трудно достичь понимания, не достигнув симпатии. В итоге мы оказываемся в затруднительном положении, потому что, как мы уже знаем, люди, в понимании которых мы кровно заинтересованы, например, террористы, оказываются людьми, которым мы по понятным причинам не желаем симпатизировать. Вражда как естественное препятствие на пути к пониманию. В каком-то смысле враг народа номер 1. Объяснить источник этого препятствия гипотетическим образом не трудно. Наш мозг развивался в мире сообществ охотников-собирателей. В этом мире нравственно заряженные споры имели дарвиновские последствия. Если вы ввязывались с соперником в ожесточённый публичный спор о том, кто кого обидел, Вердикт аудитории мог повлиять на ваш статус в обществе и доступ к ресурсам, что в свою очередь могло повлиять на ваши шансы передать свои гены следующему поколению. В итоге умение убедительно доказывать, что твой противник не имеет правомерных оснований для недовольства, подкреплялось естественным отбором, как и склонности, содействующие этой способности. Например, склонности верить, что твой соперник не имеет правомерных оснований для недовольства, та самая вера, которая могла придать убедительность доводам. И ничто не угрожало этой вере так, как способность взглянуть на положение вещей с точки зрения противника. В то же время при общении с союзниками смысл приобретала более обширное нравственное воображение. Поскольку удача союзников и ваша удача взаимосвязаны, ведь вы состоите в отношениях с не нулевой суммой, оказывать поддержку союзникам значит действовать в собственных интересах. И кроме того, в этой неявной сделке на союзника налагается обязательство поддерживать вас. Так что по крайней мере в некоторых случаях нам прекрасно удаётся признать точку зрения друзей или родных. Это помогает нам отстаивать их интересы, тем более что они пересекаются с нашими, а также укреплять узы, проявляя сочувствие. Короче, нравственное воображение, подобно другим свойствам человеческого разума, предназначено для того, чтобы руководить нами в успешном ведении игры, сознавать выгоду игр с не нулевой суммой, в которых эта выгода возможна, и обставлять противника в играх с нулевой суммой. В сущности, нравственное воображение одна из основных движущих сил закономерности, которую мы видели на протяжении всей книги склонности терпимо относиться к религии народа, с которым можно вести дела, и проявлять нетерпимость и даже воинственность в том случае, если усматриваешь в отношениях фактор нулевой суммы. И вот теперь мы имеем дело с одним любозным остатком этого механизма. Наше понимание мотивации других людей идёт в комплекте с нравственным суждением. Либо мы понимаем их мотивацию внутренне, даже принимаем её близко к сердцу, поддерживаем связь с этими людьми, распространяем на них нравственные воображения и даже снисходительно относимся к их обидам и претензиям. Либо понимаем их мотивацию на внешнем уровне способом, подразумевающим незаконность их претензий. Понимание в чистом виде, не окрашенное суждением, достигается с трудом. Неплохо было бы разорвать эту связь между пониманием и суждением, научиться понимать поведение окружающих, проявляя к нему беспристрастность просто видеть происходящее с точки зрения этих людей и не выносить вердикты их недовольству возможно этот подход был бы ближе к перспективе бога и к тому же позволил бы нам успешнее отстаивать свои интересы мы спокойно отмечали бы что состоим с кем-то в отношениях с ненулевой суммой Объективно оценивали бы точку зрения этих людей и также беспристрастно решали бы внести изменения в своё собственное поведение, чтобы воспользоваться фактором не нулевой суммы. Но тем из нас, кто не сумел достичь просветления, предстоит провести большую часть своей жизни, глядя на происходящее с более присущей человеку точки зрения. Мы распространяем нравственные воображения на людей в той степени, какую высматриваем возможность выигрыша в отношениях с ними. Учитывая это, меньше, что мы можем, задаться вопросом, на самом ли деле этот механизм действует так, как задумано. Когда мы состоим с кем-либо в отношениях с ненулевой суммой, мы действительно распространяем на этих людей нравственные воображения. Это в большей степени отвечает интересам обеих сторон и подводит нас к истинному пониманию других людей, к пониманию, как именно выглядит изнутри их мир. Именно этого зачастую так и не удаётся добиться. Основная масса жителей Запада и основная масса мусульман связаны укоренившимися отношениями с ненулевой суммой. Однако в целом не в состоянии распространить друг на друга нравственное воображение. Итак, механизм, предназначенный для того, чтобы служить нашим интересам, даёт сбой. Нравственное воображение призвано помочь нам отличать людей, с которыми можно иметь дело, от людей, с которыми иметь дело нельзя расширяться или сокращаться соответственно когда американцам не удаётся распространить нравственные воображения на мусульман их подсознание таким способом заявляет мы считаем что эти люди недостойны того чтобы иметь с ними дело тем не менее в большинстве своём они этого достойны мы уже видели одну причину этой неисправности Технологии искажают наше представление о втором участнике этой игры, смену ливоз сумы. Этот второй участник, многочисленное мусульманское население, которое не проявляя пылкой любви к западу, тем не менее не тратит времени на сожжение флагов и убийство жителей с запада. Но по телевизору мы видим и отождествляем со вторым участником игры ту подгруппу мусульман, которые действительно и возможно необратимо ненавидят запад. Мы безошибочно узнаём упрямую враждебность последних, и наше нравственное воображение сокращается в соответствии с ней, за одно исключая и всех прочих мусульман. Лодка в современной среде присуща ещё одна особенность, способная ввести в заблуждение. Ментальная система управления, предназначенная для среды обитания охотников-собирателей. В древней среде, для которой создавался наш мозг, нам не приходилось сидеть в одной лодке со своими врагами. Если в группе охотников-собирателей обострялся конфликт, группа могла просто разделиться, а её части пойти каждой своей дорогой. А если в конфликт ввязывались две группы, Одна могла одержать убедительную победу, либо уничтожить вторую, либо прогнать её за горизонт. Современный мир устроен сложнее. Прежде всего, загнать террористов за горизонт невозможно, разве что отправить их на другую планету. Они способны наносить ущерб интересам Запада почти отовсюду. Более того, хотя в принципе можно перебить их всех, На практике сделать это невозможно, не породив новых террористов. Многие из них настолько плотно встроены в гражданское общество, что при лобовой атаке неизбежно погибнут ни в чём не повинные люди. А последующая гласка станет хорошей новостью для вербовщиков, подыскивающих новых террористов. Собственно, даже для того, чтобы отыскать всех террористов, Необходимые условия, если их требуется убить. Понадобится такой строгий контроль и активный поиск, что он неизбежно породит враждебность, играющую на руку вербовщикам. Это стратегически сложное окружение отличается не только от древнего, но и от окружения, характерного для середины XX века, в то время, когда противниками были целые государства. Полная победа ещё была возможна. Возьмём вторую мировую войну и безоговорочную капитуляцию Германии и Японии. Послевоенный мир объяснялся довольно просто. В безопасности можно было чувствовать себя до тех пор, пока все государства оставались либо союзниками, либо усмиренными противниками, а иностранные лидеры либо симпатизировали вам, либо вас боялись. А потом всё изменилось. По мере приближения к конца XX века выяснилось, что национальная безопасность зависит не только от отношения к вам руководства других государств, но и от того, как относятся к вам простые люди. При огромном охвате бытовая ненависть порождала небольшие, но немаловажные количество террористов. Причина заключалась не только в том, что историческая обстановка пробудила к жизни движение получившее название радикального ислама. Проблема была глубокой и структурной и брала начало в слиянии технических тенденций. Во-первых, эволюция технологии производства вооружения от пластита до ядерного и биологического оружия облегчила задачу массовых убийств небольшими группами, движимых мощным стимулом террористов. Во-вторых, информационные и прочие технологии упростили поиск рецептов и ингредиентов для этого вооружения. Кроме того, благодаря информационным технологиям стало проще формировать группы по интересам. Единомышленники смогли без труда находить друг друга, создавать организации, вербовать пополнения. Когда в группы по интересам входят энтузиасты авиамоделирования, проблема это не представляет, в отличие от групп, заинтересованных в захвате самолётов. Благодаря этим трём обстоятельствам, аморфная, размытая, стихийная ненависть способна с лёгкостью концентрироваться и преобразовываться в массовые вспышки насилия. Это растущая поражающая способность ненависти, стойкая, структурно обусловленная тенденция. К ней можно и притерпеться. Этот результат возвращает нас к исходной точке. Если стихийная ненависть действительно враг общества номер 1, тогда Запад определённо ведёт игру с ненулевой суммой. Второй участник, который подавляющее большинство мусульман всего мира, Положение с Западом изменится к лучшему, если изменится к лучшему положение мусульман всего мира. Если они будут довольны своим местом в современном мире, расположенных к Западу, перестанут излучать недовольство, питающее терроризм. Снижение уровня недовольства в любой группе людей нетривиальная прикладная задача. А если речь идёт о столь большой и разнообразной группе, как мусульмане всего мира, это уже настоящее испытание. Но ряд пробелов при этом можно заполнить, призвав на помощь нравственное воображение. Если жители Запада возьмутся за такую трудоёмкую работу, поставят себя на место людей лишь отчасти похожих на них и попробуют вообразить источники неприязни этих людей, Проанализировать психологию при взгляде снаружи всегда возможно. Но если требуется точная оценка того, что вызывает ненужный антагонизм и того, что помогает завоевать доверие и уважение других людей, нет ничего лучше взгляда изнутри, связи между своим и чужим опытом. Более того, это применение нравственного воображения предрасположит жителей Запада К действиям согласно собранным данным. Они в большей мере будут склонны почувствовать, что обращение к недовольству, о котором идёт речь, правильный поступок. Что интуиция не обязательно безошибочная, зачастую оказывается здоровым противовесом более распространённому и более антагонистическому импульсу. Разумеется, это ощущение правоты Неизбежно вызовет сопротивление. Означает ли это, что во всём виноваты жертвы терроризма? Значит ли это, что террористы не виноваты? То, что строгий ответ на эти вопросы нет, не лишает их остроты. Как и призывы забыть о вопросе, кто виноват, и сосредоточиться на бесстрастном стратегическом расчёте, признание, когда обращение к недовольству обеспечивает большую выгоду, чем игнорирование, и когда игнорирование в целом оказывается рентабельным. Нет. Наилучший способ противостоять внутреннему отвращению к распространению нравственного воображения обратиться во внутрь. Огнём бороться с огнём. Запомним, что наши истинные враги сами террористы страстно хотят, чтобы большинство мусульман взращивали в себе ненависть, недовольство и обиду. Поэтому, если обращение к некоторым обидам врага означает обращение к обидам мусульман в целом, возможно, это лучший способ отомстить врагам. Основная мысль смутно напоминает мудрость, которую распространял апостол Павел, позаимствовав из еврейской литературы мудрости. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, тем самым ты собираешь горящие угли на голову его. Асимметричные поучения. Эти поучения асимметричны по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, я сделал акцент на воспринимаемом высокомерии Америки, так словно в нём заключается единственная причина терроризма. Но это было сделано исключительно ради удобства риторики. Есть и много других причин, в том числе многочисленных поступков разных народов и стран. И это лишь один пример. Во-вторых, я задался вопросом, как жители Запада могут применить универсальное воображение, чтобы понять точку зрения мусульман. Но почему я не спросил Как мусульмане могут с помощью своего нравственного воображения понять точку зрения жителей Запада, что в сущности было бы равноценно? Прежде всего потому, что вряд ли эта книга найдёт много читателей в Индонезии или Саудовской Аравии. Как и Западу, мусульманскому миру пригодятся поучения, но самые эффективные из них исходят изнутри. Кроме того, помощь, оказанная жителям Запада в стремлении лучше понимать точку зрения мусульман, обратная сторона оказания помощи мусульманам в процессе лучшего понимания точки зрения жителей Запада. Суть в том, чтобы выяснить, что именно побуждает большинство мусульман считать отношение с Западом игрой с нулевой суммой, и решить затраты на изменения, которых из этих обстоятельств будут разумными, чтобы вероятность ненулевой суммы этих отношений выглядела более явной. Чем больше вероятность, тем успешнее мусульмане будут понимать с западной точки зрения, и тем шире станет их нравственное воображение. Нравственный прогресс раньше и теперь. Впервые в книге термин нравственное воображение появляется лишь в этой главе. Но на самом деле нравственному воображению посвящена книга в целом. Расширение и сокращение нравственного воображения лежит в основе закономерности, характерной для истории религии. Когда некая религиозная группа предчувствует, что с другой группой ее могут связывать благоприятные отношения с ненулевой суммой, возрастает вероятность создания писаний в духе терпимости или поиск толерантности в уже существующих писаниях. А когда в перспективе не ожидается исход благоприятный для обеих сторон, более вероятны нетерпимость и воинственность. Люди от природы наделены способностью замечать тех, с кем можно иметь дело, чтобы в дальнейшем вести с ними дела. И нравственное воображение важная часть этой способности. Если людям предоставлена возможность действовать, позиции по религиозным вопросам меняются соответствующим образом. Мы постоянно видим это. Но как же это получается, что нравственное воображение в настоящий момент функционирующее так ненадежно, не давало сбоев в авраамической истории, неизменно расширяясь и позволяя исследовать возможности с не нулевой суммой? На самом деле этого не было. Я делал акцент на успехах, но в действительности просчётов было множество, все они вели к проигрышу обеих сторон. Сколько христиан и мусульман погибло в боях за Иерусалим во время крестовых походов, и какую пользу в перспективе это принесло приверженцам обеих религий? Сколько религий, о которых мы никогда не слышали, бесследно исчезли? проиграв в игру с нулевой суммой. Вдобавок многие успехи не были результатами нравственного воображения, работающего на автопилоте. С тех пор, как сообщества охотников-собирателей эволюционировали и стали вождествами, нравственное воображение действовало в среде, для которой не было предназначено. И неудивительно, что ему так же часто, как и сегодня, Требовались уговоры, чтобы добросовестно выполнять свою работу. Действительно, к наиболее похвальным относятся достижения религии, осуществлённые под таким влиянием. Подобные уговоры восходят к религии вождеств в эпохе, когда религия впервые приобрела выраженный нравственный аспект, и отчётливо прослеживается в тот период, когда на виду оказались авраамические религии. Возьмём мы этап становления Израиля. Когда требуется создать конфедерацию племён, необходимо, чтобы люди распространяли своё нравственное воображение дальше, чем предписывают им инстинкты, встроенные средой, характерные для охотников-собирателей. Отсюда и 10 заповедей и призыв возлюбить ближнего изрыльтянина, Неотъемлемое свойство любви способность принять точку зрения того, кого любишь. Тому, кто стремился, подобно апостолу Павлу, построить обширную многонациональную религиозную организацию в Римской империи, требовалось подчёркивать братолюбие, не знающее границ между народами. А при создании ислама межплеменной религиозной организации в дальнейшем ставшей правительством расширяющейся империи, следовало подчеркивать и то, и другое, распространяя дружеские отношения, независимо от границ между племенами и народами. Эти пороговые моменты в истории авраамических религий и в эволюции Бога заключались в расширении нравственного воображения. Перемещение его туда, куда оно не в состоянии добраться беспрепятственно. Эта экспансия и есть религия в её лучшем проявлении. Религия в её худшем проявлении примеров так много, что нет нужды перечислять их. Перевешивает ли лучшее? Безусловно, в истории человечества наблюдается некоторый общий нравственный прогресс. Однаёбы в том, что нравственное воображение сегодня простирается далеко за пределы поселения охотников-собирателей. И, конечно, религия сыграла в этом прогрессе определённую роль. Несмотря на то, что авраамические религии склонны к оборонительной позиции и обращены в себя, мы видим, что мусульманство же действительно себя с мусульманами, даже если их разделяет полмира. И то же самое относится к христианам и иудеям. Во всех случаях этот нравственный охват больше, чем существовавший где-либо на планете 20 тысяч лет назад, когда все религии были дикарскими. Более того, в каждой из трех авраамических религий есть люди, которые стремятся распространить нравственное воображение за пределы их конкретной религии. Очевидно, что и для дальнейшего прогресса есть место, есть даже насущная потребность в нём. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что от этого прогресса зависит спасение планеты. Сплочённость и живучесть зарождающиеся глобальные социальные организации. Именно это происходит, когда зона не нулевой суммы достигает планетарных масштабов. А сколько сегодня все мы находимся в одной лодке. Нам предстоит либо научиться сосуществовать, либо приготовиться к худшему. Если авраамические религии не отреагируют на этот ультиматум, приспособившись к ситуации, если не расширят своё нравственное воображение, есть шанс, что мы столкнёмся с хаосом беспрецедентных масштабов. Но естественницы этих религий, древние религии Месопотамии и Египта, справедливо считали триумф хаоса крахом религии как предприятия. Но истинно ли это? В начале этой главы я говорил о том, что успешное ведение игры с ненулевой суммой в наше время требует большего приближения к нравственной истине. В каком смысле расширение нравственного воображения, то, что я считаю необходимым условием для этого успеха, подводит нас ближе к нравственной истине? Сразу в двух смыслах. Одном, пожалуй, немного холодном, беспристрастном и даже циничном, и другом, более тёплом и неопределённом. Прежде всего, расширение нравственного воображения может привести его к большему соответствию с изначальным дарвиновским замыслом. Нравственное воображение было сконструировано естественным отбором, чтобы помогать нам пользоваться возможностями с ненулевой суммой, укреплять плодотворные и мирные отношения, если они есть, находить людей, которые могут быть вредными с которыми можно иметь дело и иметь с ними это дело. Если сегодня наблюдается всё перечисленное, развитие продолжается. Оно должно продолжаться и в западном, и в мусульманском мире. Разумеется, этими возможностями пользуются в собственных интересах, и как ни парадоксально, мы подходим к нравственной истине тем ближе, чем успешнее действуем в своих интересах. Но в данном случае и здесь начинается смещение в сторону тёплого и неопределённого. Преследование своих интересов имеет ряд побочных продуктов нравственных в более традиционном смысле. Начнём с того, что использование этих возможностей с не нулевой суммой, а именно между западным и мусульманским мирами, служит интересам обеих сторон. А благосостояние человека в целом растёт. В этом заключается волшебство фактора ненулевой суммы. Он преобразует разумный эгоизм в благополучие окружающих. Когда человечество в целом становится лучше, это не обязательно означает, что к процессу причастна нравственная истина, но свидетельствует о некотором нравственном прогрессе. Более того, в данном случае причастность некой нравственной истины несомненна. Ибо её обязательная предпосылка расширения нравственного воображения вынуждает нас обращаться к тому, что представляет собой внутри всё больше и больше людей, а именно, понимать, что их внутренний мир поразительно похож на наш. Как и наш внутренний мир, их мир окрашен эмоциями и страстями, нашим дарвиновским наследием как и наш, их мир в свою очередь окрашивает всё, что нас окружает, корыстной нравственной оценкой и обладает присущими ему ценностями. Утверждение, что другие люди тоже, люди может показаться ничем не примечательным, тем не менее его часто игнорируют. В каком-то смысле оно является неестественным. Ведь любой организм, возникший в результате естественного отбора, по умолчанию находится во власти иллюзий, что он особенный. В повседневной жизни все мы исходим из этой предпосылки, что наше благополучие гораздо важнее благополучия почти всех прочих, за исключением разве что близких родственников. В сущности, согласно этой предпосылке, наше благополучие гораздо важнее благополучия других людей. Мы упорно трудимся, чтобы позволить себе десерт, в то время как у других нет даже обеда. Свои обиды мы воспринимаем близко к сердцу и считаем оправданными. Обиды других воспринимаем как блажь. Причем таковы мы все. Каждый находится под впечатлением, что он особенный. Очевидно, что мы все не можем быть правы в сколько-нибудь объективном смысле. Истина обязана быть иной. Расширение нравственного воображения подводит нас ближе к этой истине. Так что в итоге спасение глобальной социальной системы охватывает нравственный прогресс не только в отношении благосостояния людей, Предварительным и обязательным условием для такого развития должно быть столкновение отдельно взятых людей с нравственной истиной. Это неизбежный результат истории человечества. Он не обязательно означает, что мы восторжествуем, что наш вид настолько приблизится к нравственной истине, что достигнет спасения. Тем не менее, неизбежный итог упорядоченного стремления истории к росту не нулевой суммы, возможность для нас хотя бы столкнуться лицом к лицу с этой ситуацией, либо приблизиться к нравственной истине, либо погрязнуть в хаосе. Ранее я говорил о том, что эта книга не предназначена для полноценного изложения доводов в пользу того, что у истории человечества есть некая высшая цель. Но среди этих доводов наверняка фигурировал бы и такой. История подводит нас всё ближе и ближе к нравственной истине, и теперь наше движение ещё ближе к ней. Единственный путь к спасению, спасению в изначальном авраамическом смысле, к спасению социальной структуры особенно для приверженцев христианской и мусульманской разновидности авраамических религий вопрос спасения не исчерпывается тем смыслом, который вложен в него еврейской Библией. Они могут спросить: ведёт ли рост нравственного воображения к спасению? То есть к спасению отдельно взятого человека, спасёт ли он мою душу? Им и мы предстоит ответить на этот вопрос по мере того, как будут развиваться их учения. Но кое-что можем сказать и мы. Как правило, религии, которым не удавалось увязать личное спасение со спасением общества, успеха не добивались. И нравится нам это или нет, социальная система, которая теперь предстоит спасать глобальная Любая религия, обязательные условия которой для спасения отдельно взятого человека не ведут к спасению всего мира, религия время, которое ушло. Даже если их время истекло, все авраамические религии всегда могут заявить об одном: их пророки были правы. Несмотря на всю плачевность ситуации, спасение возможно если понимать, что для этого требуется. И всё-таки будет досадно, если мне удастся наглядно продемонстрировать это.